Все чувством выпили, а месяца через два-три на Невском проспекте в доме номер 82, где размещалась типография товарищества «Грамотность», вышел своего рода самоучитель для малообразованных выпивок «Прошу слово, застольные речи и спичи». Составитель этого столь важного труда давал советы, как высказать вслух волнующие душу чувств. Шли образцовые свадебные и новогодние тосты, на юбилеях общественной деятельности, в кругу свободных профессий, приводились тексты инженеров, артистов, писателей. И вот среди последних, на потеху узнавших историю застолья с опереточными артистами, почти слово в слово была приведена речь Мережковского. Дмитрий Сергеевич сначала хотел гневаться и требовать создателей сатисфакции, Но потом передумал и решил гордиться. Его речь ведь стала классической, хотя недоумевал, как она попала в книгу. Ларчик открывался нехитро. Великий балагур Алексей Алексеев, явно развлекаясь, записал речь Мережковского и передал ее приятелю, готовившему к печати застольные речи. «Бунин с непередаваемой иронией говорил знакомый. Велика слава Дмитрия Сергеевича. Его даже в поваренных книгах печатали. Мережковский, до слуха которого дошла эта шутка, по-детски обиделся. Вообще-то поводы для застолья были постоянно. Выход еще одной новой книги, ругань передовой критики, присуждение Пушкинской премии, причисление к лику бессмертных, Выбор в почетной академики Российской академии наук по разряду изящной словесности. Спустя несколько лет, проживая в Париже, Бунин обидится на статью Зинаиды Гиппиус, назвавшей поэзию Ивана Алексеевича описательством. Вместе со своим спутником, знакомым журналистом, он сядет на площади Согласия в такси, не разглядев, что шофёр русский. Обычно это легко определялось с первого взгляда, но теперь, видать, гнев глаза застил. Иван Алексеевич начал костить Гиппиус, не стесняя себя в выражениях. Когда настала пора выходить, шофер, посмеиваясь, вдруг обратился к Гунину. «Господин, вы, наверное, из флотских будете?» Тот холодно бросил. «Нет, любезный. Я всего лишь академик по разряду изящной словесности. Шофер так и покатился с осмы. Изящная словесность. Испытав на себе все прелести путешествия по стране победившего пролетариата, Бунин через Минск наконец добрался до Гоми. Далее путешествие продолжалось под шум речной волны. Сначала плыли по Сожу, затем по Днепру, который действительно чуден в прекрасную погоду. Особенно если до предела перегруженной пароходе, кажется, ровесник Ботика Петра Алексеевича пока бодро тарахтит двигателями и есть некоторая надежда не погрузиться в хладные струи. Ведь не всякая птица достигнет берега, а про академика Бунина такого не скажешь вовсе. Бунин законно испытывал прилив бодрости, хотя обыск горше выявил у него контрреволюционные товары. пять сторублевок с монархическими портретами Екатерины Алексеевны и почему-то оказавшихся контрабандой 10 пачек папирос марки Бахра. Все это было тут же конфисковано суровым комиссаром в громадных сапогах с раструбами. Но таможенники, утратив революционную бдительность, не обратили особого внимания ни на Веру Николаевну, не на ее сумочку с драгоценностями, которую она локтем прижимала, трепещущей от страха груди. Глава третья. Если бы Дзига Вертов или другой классик кинематографа задумал в тот год снимать фильм про смешение рас, племен и наречий в древнем Вавилоне, то Киев стал бы для него просто творческой находкой. После по-советски аскетической Москвы Древний Киев поразил Бунина многолюдностью, праздничностью и невероятным изобилием. С раннего утра до глубокой ночи на улицах толпы народа. Из ресторанов и кафе несутся цыганские песни и русские романсы. Все пьют, гуляют, развлекаются, объедаются и влюбляются. Не жизнь, а сплошной праздник. Все поминутно друг с другом раскланиваются, а в отдельных случаях обнимаются и целуются. И вопросы, вопросы: как бежали, кого арестовали, что отняли? Очевидец тех праздничных дней вспоминал. На площади перед городской думой медь, трубы, литавры. Немецкий духовой оркестр играет военные марши и элегии Мендельсона. Катит по крещатику черный лакированный экипаж, запряженный парой белых коней, окруженный кольцом скороспелых гайдуков и отрядом сорокалетнего ландштурма. В экипаже ясновельможный гетман в полковничьем мундире, в белой бараньей шапке с переливающим на солнце эгретом. Постановка во вкусе берлинской оперы. Акт первый. Второго не будет. Подвале метрополия, подвал кривого Джимми, кабаре Агневцева со осколками кривого зеркала. При всем многообразии явлений новоприбывших потрясало что-нибудь одно, особенно имбристы. Так прикатившую из Советской России надежду Тэффи привело в обманочное состояние пирожные, которые ели просто так на улице. И вообще казалось, что весь киевский мир завален снедью. Магазины, лавочки, лабазы, рынки забиты колбасами, бужениной, окараками, сосисками, фаршированными поросятами.